Рецепты народной медицины Прежде чем дать популярные и проверенные временем советы народной медицины, хочу предостеречь – аллергию может вызвать любое растение, кроме, пожалуй, черники и в брусники и толокнянки. Даже традиционные противоаллергические ромашка череда могут оказаться неподходящими для вас или вашего ребенка и принести лишь вред вместо пользы. Поэтому будьте бдительны и при признаках ухудшения состояния прекратите применять это средство. Черника. Как вы помните, болезни желудочно-кишечного тракта – главная причина пищевой аллергии. При раздраженном кишечнике и язвенной болезни желудка и 12 кишки очень хорошо помогает свежая черника. Чуть слабый настой и сушеный. Столовая ложка на стакан кипятка настаивает 20-25 минут. Толокнянка и брусника. Если почки не справляются со всей выделительной функцией, самоотравление организма неизбежно. При болезнях почек помогут брусника, свежие настой из листьев, а также настой из листьев толокнянки. Готовятся они так – столовую ложку мелко измельченных листьев толокнянки или брусники залить стаканом кипятка и настоять 40 минут, после чего сразу же процедить, иначе в настой перейдут вещества, снижающие его эффективность. Толокнянка действует сильнее, чем брусника, но пить их можно только циклами – Полтора-два месяца, потом перерыв. Чем больше, тем лучше, но минимум месяца три. Так как они, как и все мочегонные, выводят не только шлаки и яды, но и вымывают из организма кальций и другие нужные вещества. Мята является прекрасным природным адаптогеном, то есть повышает сопротивляемость человека стрессом и улучшает его приспособляемость к жизненным обстоятельствам, что важно при изменении образа жизни, например, переходе с привычного на здоровое питание или отказе от курения или любых перегрузках. Она также благотворно действует на печень и желудочно-кишечный тракт, прекрасно снимает приступы мигрени и другой головной боли, а также приступы печеночной колики, успокаивает нервы и выводит из состояния депрессии. Можно без ограничения пить ее хоть годами, так как она безопасна и не токсична. Употреблять как настой из чистой мяты пол чайной ложки на стакан кипятка. Можно пить уже через 5-10 минут. Или добавлять ее в обычный чай при заваривании. Внимание! Нельзя за один раз выпивать больше одного стакана мятного настоя и брать для него больше половины чайной ложки сухой травы, так как мята в больших дозах вызывает тошноту. Айва и яблоки. Печеная и отварная айва, компот-пюре, хорошо помогают при болезнях кишечника, а также печени и дыхательных путей, так как в ней много пектина, природного адсорбента, который впитывает и уводит с собой все вредные вещества, тем самым очищая желудочно-кишечный тракт, кровь и весь организм. Аналогично действуют и яблоки, но в них пектина меньше. Сметана, сливочное и оливковое масла. Самые безопасные крема при кожной аллергии – натуральные масла без химических добавок. В них много витамина А, который способствует восстановлению нормальных кожных покровов, а фалисковым и витамина Е, который способствует тому же. Золототысячник плюс шалфей плюс ромашка. Этот сбор хорошо помогает при пищевой аллергии, так как он не только снижает сверхчувствительность, но и устраняет воспаление кишечника. Заварите кипятком по 1 столовой ложке трав, дайте настояться 20 минут и пейте по 1 столовой ложке, одному глотку каждые 2 часа. Спустя 1-3 месяца удлините промежутки между питьем настоя. Это безвредный сбор, поэтому пить его можно долгое время, но не постоянно, так как со временем всякое лекарство теряет свою эффективность и становится привычной пищевой добавкой. Поэтому, если есть необходимость продолжить лечение, сделайте после 2-5 месяцев питья перерыв 5-6 месяцев, а пока попейте другой сбор. Череда. Помогает при всех видах аллергии. Чай из нее можно пить в течение нескольких лет для изменения чувствительности организма, но надо обязательно делать перерывы. Допустим, 3-4 месяца пьете, 3-6 месяцев перерыв, иначе организм привыкнет и перестанет реагировать на лекарства. Заваривать ее нужно так же, как обычный чай, только в чуть большей пропорции – одна чайная ложка на стакан воды. Давать настояться 20 минут, прежде чем пить. Старайтесь пить этот настой равномерными порциями несколько раз в день оптимально 3-4. Цвет готового настоя должен быть золотистым. Если же он мутный или зеленый, то непригоден к использованию. Имейте в виду, череда в брикетах малоэффективна. Этим же настоем можно смазывать кожное высыпание, не обтирая кожу, а давая высохнуть. Тимьян плюс душица плюс череда. Этот сбор особенно хорошо помогает при кожной и пищевой аллергиях, ревматизме, воспалениях кишечника, хронических бронхолегочных заболеваний. Возьмите всех трав по пол чайной ложки, заварите стаканом кипятка, настаивайте 20 минут. Пить по половине или третье стакана 2-3 раза в день. Настой можно хранить 12 часов. Этот сбор пьют до 2 месяцев, потом обязателен перерыв 4-6 месяцев, не только из-за привыкания, но и потому, что тимьян, которому нет равных подавлений грибковой флоры в кишечнике, несколько угнетает функцию органов дыхания. Правда, этому противостоит душица, которая традиционно лечит бронхиты и воспаление легких. Пырей плюс подорожник плюс кукурузные рыльца. Этот сбор особенно хорошо помогает при пищевой аллергии, ревматизме и артрите, желудочно-кишечных болезнях и проблемах с почками и печенью. Взять по одной чайной ложке каждого компонента, заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, пить по трети стакана 3 раза в день. Настой можно хранить 12 часов. Курс 2 недели, затем сделать перерыв 4-6 месяцев. Хмель. Применяется против экземы. Одну чайную ложку растертых шишек хмеля заварить стаканом кипятка. Настаивать 20 минут, пить по четверти стакана 4 раза в день. Курс 3-4 недели, потом перерыв 4-6 месяцев по избежанию привыкания. Можно также смешать хмель с чередой, добавив чайную ложку последней. Укроп. Применяется при кожных аллергиях, особенно если у человека к тому же почечные болезни. Ешьте побольше свежего укропа, только не рыночного, так как там его опрыскивают специальными химическими растворами, чтобы он дольше не вял, и лежат эти пучки, как правило, целыми днями на алюминиевых подносах. Ничего, кроме вреда, от такого укропа не будет. Можно также делать чай из сухого укропа или его семян. Залейте чайную ложку стаканом кипятка и настаивайте. Траву 20 минут, семена 40 минут. Пить по половине трети стакана 2-3 раза в день. Одуванчик. И корни и листья одуванчика обладают комплексным противоаллергическим действием. К тому же это растение очищает печень и помогает работе почек. Лучше всего использовать свежие листья, добавляя в салаты. Если не нравится горечь, подержите их предварительно 20 минут в подсоленной холодной воде. От болей в суставах при ревматоидном артрите нарвите желтых цветов одуванчика, дуванчика, промойте, положите в литровую банку, залейте холодной водой и поставьте настаиваться на несколько часов в темное место. Затем, не процеживая, натирайте этим настоем суставы. Настой можно хранить в холодильнике вместе с цветами до 3 дней. Настой корней. Залейте 1 столовую ложку свежих измельченных корней дуванчика или 1-2 чайные ложки сухих измельченных корней стаканом холодной воды. Если корни сухие, выждите ждите 2 часа. Если свежие, можно сразу же переходить к следующему этапу. Поставьте сосуд с корнями на водяную бану и нагревайте 10-20 минут. После чего дайте настояться 1-2 часа и можно пить, разделив на 3-4 приема за день. Лопух. Это такое привычное всем растение. В Китае считается одним из самых эффективных и универсальных лекарей. И неспроста. Прием настоя из листьев или корней лопуха помогает при очень многих болезнях. Псориази, волчанки, болезнях почек, печени и желчного пузыря, проблемах с кожей, желудочно-кишечных заболеваниях, проблемах с поджелудочной, надпочечниками и других. Свежие промытые листья можно как добавлять в салаты или готовить из них чай, пить частями, разделив на три приема за день. Настой корней готовится аналогично настою из корней одуванчика.